«Хлопушка пятая. Мой отец человек умный, уж точно умнее Лаоланя. В физике он не обучался, но знает, что есть электричество отрицательное, а есть положительное. Не учил физиологию, но знает о сперме и яйцеклетке. Он никакой не химик, но знает, что формалин может уничтожать микробы, предохранять мясо от порчи и стабилизировать протеины. Вот и догадался, что Лаолань его в мясо впрыскивает». Задумывая он разбогатеть, наверняка стал бы первым богачом в деревне. В этом я нисколько не сомневаюсь. Он личность выдающаяся. Дракон среди людей. А такие пренебрегают накоплением собственности. Многие, наверное, видели, как белки, мыши и другие мелкие зверушки роют норы и делают припасы. А кто видел, чтобы рыл норы и запасал еду царь зверей – тигр? Тигр обычно спит в горной пещере – и выходит на охоту, лишь когда проголодается. Вот отец у меня обычно ест, пьет, развлекается, и лишь проголодавшись, отправляется на заработки. Отец не будет, как Лао Лане ему подобный, вести за деньги кровавую схватку, или, как неотесанная деревенщина, проливать пот, работая грузчиком на железнодорожной станции. Он зарабатывает своим умом. Как в древности был некий повар Дин, персонаж из сочинений Джуан мастер по разделке говяжьих туш, так и нынче есть мой батюшка, эксперт по оценке скота. С точки зрения повара Дина, скот это лишь нагромождение мяса и костей. Так смотрел на скотину и мой отец. Один лишь взгляд повара Дина был подобен ножу. а Взгляд моего отца уподоблялся ножу, а также весам. То есть, когда перед отцом выводили живого быка, он обходил вокруг него пару раз. самая большая трижды, а иногда еще для показухи засовывал руку быку под переднюю ногу и после этого мог четко назвать вес быка Брута и выход мяса почти с той же точностью, что и современнейшие электронные весы самой крупной английской скотобойни с погрешностью не больше килограмма. Поначалу народ считал, отец болтает, что ему в голову взбредет, но после нескольких проб не смог не выразить удовлетворения. Услуги отца позволили барышникам и мясникам исключить сделки вслепую и на обум, установить элементарную справедливость. После того, как авторитет отца был установлен, некоторые барышники и мясники стали заискивать перед ним в надежде, что оценка обойдется им дешевле. Но отец, будучи человеком дальновидным, решительно отказался порочить свою репутацию ради сиюминутной мелкой выгоды, потому что это значило потерять работу». Как говорится, разбить чашку с рисом. Барышник мог прислать к нам в дом сигареты и вино. Отец же выбрасывал все на улицу, а потом у стены крыл его на все корки. Мясник мог поднести поросенка. Но отец и его вышвыривал на улицу, а затем у стены ругался почем зря. «Эки этот латун!» — говорили и барышники, и мясники. «С норовом, но справедлив безмерно». После того, как в отце признали человека с норовом, Твердого и прямолинейного, степень доверия к нему возросла дальше некуда, и когда продавец с покупателем не хотели уступать друг другу, их взоры обращались к нему. — Хватит спорить. Послушаем Лотуна. Хорошо, послушаем Лутуна. Что скажешь, почтенный Ло? Отец с важным видом обходил пару раз вокруг быка, не глядя ни на продавца, ни на покупателя, а уставившись в небо, сообщал вес брута и выход мяса, и, назвав цену, отходил в сторонку покурить. Продавица-покупатель звонку ударили по рукам, звучало «добро» по рукам. По завершении расчетов оба подходили к отцу, и каждый вынимал банкноту в 10 юаней в благодарность ему за труды. Нужно заметить, что до появления на барышном рынке отца существовали также старомодные посредники. В большинстве своем смуглолицы и поджарые и старикашки, некоторые с торчащей позади косичкой – Они торговались с клиентами при помощи пальцев, спрятанных в широком рукаве, и это придавало их ремеслу некую таинственную окраску. Когда появился отец, неясности в торговле были устранены, исчезли и темные стороны в этом процессе. Всех этих жуликоватых дельцов с жадными глазками отец изгнал с исторической сцены. Это был огромный прогресс в истории скототорговли, чуть ли не революция». Глазомер отца проявлялся не только при оценке крупного рогатого скота. Он был спец и по свиньям, и по баранам, но как сверхискусный столяр делает не только столы, но и табуретки, может и гроб выстругать. Да, отцу оценить верблюда, так тоже не вопрос. В этом месте моего рассказа мне показалось, что за статуей духа лошади кто-то всхлипнул. Неужели это и правда тетя Дикая Мулиха? Если это действительно так... Почему ее внешность за десять лет не изменилась? Ведь это же невозможно. Значит, она не тетя Дикая Мулиха. Но если это не она, почему я вызываю у нее такое чувство привязанности? А может быть, это она? Говорят, души умерших не отбрасывают тени. Жалко, вот я не заметил, есть у нее тень или нет. На улице дождь, сумрачно, солнца нет. Тут ни у кого из людей нет тени. Так что думать про это бестолку. Что она, интересно, сейчас за статуей делает? Не гладит ли этого человека коня по заду? Десять лет назад я слышал, как люди говорили, что некоторые женщины, желающие, чтобы их мужья обрели большую мужскую силу, воскурив ароматные свечи и поклонившись образу этого духа, подбираются к нему сзади и хлопают прекрасного и могучего жеребца по круглому крупу. Насколько мне известно, в стене позади статуи есть небольшая дверца, а за ней темная комнатушка без окон, где даже днем нужно зажигать фонарь, чтобы разглядеть, что там есть. А там стоит шаткая деревянная кровать, застеленная грубым одеялом синими узорами, набитая соломой подушка, все грязное и засаленное. В комнатушке полно блох, и если ты войдешь туда голая, то услышишь, как они, обрадованные, шумно накинутся на твою кожу. Слышно будет даже, как радостно заверещат клопы на стенах. «Мясо! Мясо пришло!» Люди едят мясо свиней, собак, коров и баранов, а блохи и клопы питаются человеческой плотью. То, что называется на одну силу, есть другая сила, или зуб за зуб, око за око. «Вот что я тебе скажу, барышня, тетя дикая мулиха или нет? Выходи-ка ты отсюда!» Не надо позволять этим страшным тварям впиваться в твое богатое тело. Тем более не надо хлопать по заду коня. Если я вызываю у тебя какие-то чувства, то, надеюсь, ты похлопаешь по попе меня. Хотя понимаю, что если ты тетя дикая мулиха и есть, допускать подобные мысли – грех. Но желание сдержать не получается. Если эта женщина сумеет увести меня с собой, я от мира не удалюсь и все тут мудрейший. И говорить больше не буду. В душе все уже смешалось. Мудрейший будто заглянул мне в душу. Эти слова я проговорил про себя, а он будто уже все прознал. Одной холодной усмешкой взяло на время отсекнить моих желаний. Ладно, рассказываю дальше».